4. Нина затаила дыхание, сама не зная, что ожидает увидеть. Чемоданчик изнутри был обит чёрным бархатом. На бархатной подкладке лежала аккуратно сложенная ткань. Одежда? Скатерть? Штора? Что это такое? Она перевела удивлённый взгляд на колдуна. Поезд. Что? Нина почувствовала себя обманутой. Януш оронишно усмехнулся. А ты что ожидала увидеть? Но я не знаю, не насумутилась. Драгоценные камни, сокровища, оружие, амулет. Этот пояс включает в себя всё вышеперечисленное. Так бывает? не поверила девушка. Как видишь, Колдун снисходительно улыбался. Пояс этот, естественно, непростой. Колдун бережно достал его из чемоданчика и развернул. Ткань засияла мягким золотым блеском. Длиной чуть больше 2 м, в ширину сантиметров 40. С одной стороны красный, с другой чёрный. У пояса не было изнанки, обе его стороны являются лицевыми. По краю был обшит узорной каймой, а на концах украшен пышным орнаментом. Нина пригляделась к узору: овал, окружённый дубовыми листьями и какими-то полевыми цветами. Анчо тоже подошёл, чтобы рассмотреть пояс поближе, особенно его интересовали концы пояса, украшенные бахромой. И где такую прелесть делают? Поинтересовалась Нина, ей очень хотелось потрогать блестящую ткань, но она не осмелилась. У меня собственная мануфактура, досталась в наследство от отца, с гордостью пояснил Колдун. Очень дорогая вещь, рассмотрев внимательно, сказала Анчут. О да, на его изготовление ушло 400 г серебра и почти 800 г золота. Даже без учёта магии сам по себе он довольно ценный. А с учётом вложенного в него волшебства, Выразить его стоимость в деньгах почти нереально. Когда отец только основал мануфактуру в 1758 году, тогда ещё на территории Речи Посполитой стоимость обычного пояса составляла от 5 до 50 дукатов. Один дукат равнялся трём золотым рублям. Цена в золотых доходила до 1000, что приблизительно равнялось годовому доходу офицера армии Речи Посполитой. Так что дельце было очень выгодным, а отец мой очень состоятельным человеком. Отчего его используют На рубеже XVIII-XIX веков, когда такие пояса были в моде, их повязывали поверх верхней мужской одежды. К нему же крепилось оружие. При участии в праздниках пояс повязывался на руже золотой, красной частью пояса. При трауре использовалась чёрная сторона пояса. Сейчас, конечно, они безвозвратно вышли из моды, поэтому просто так их давно не носят. Но как предметы коллекционирования, они очень ценятся до сих пор. В обычном смысле моя мануфактура перестала изготавливать такие пояса много лет назад. Волшебные ткут до сих пор. «А в чём их волшебство?» – глаза у Нины горели от любопытства. «У каждого своё. Зависит от орнамента. Ткать такие пояса могут только маги-мужчины. При прикосновении женской руки к золотым и серебряным нитям во время изготовления они потускнеют, и пояс будет испорчен. На освоение искусства ткача понадобится лет 20, не меньше. Кроме того, нужен и особый волшебный дар художника для изготовления орнамента. Эти мастера ткут заклинания в узор. «Так бывает? Правда?» – изумлению Нины не было границ. «Действительно возможно вычленить узор заклинания и перенести его на ткань?» «Да». «А какое именно заклинание?» «Каждый раз разное, в зависимости от квалификации ткача. Есть пояса, приносящие владельцу здоровье, есть те, которые защищают от удара мечом или кинжалом, Есть приносящую удачу. Я слышал даже, что восточные мастера выткали узор, останавливающий время. Даже не представляю, сколько такой пояс может стоить, сколько может стоить даже взглянуть на него одним глазком. А ваш какими свойствами обладает? Меня поражает твоя наивность, девочка, сказал Колдун и тут же аккуратно сложил пояс обратно в чемоданчик. Конечно же, я вам не скажу. Значит, и у Владимира тоже был такой. С большой долей вероятности «А таких мануфактур много существует?» – спросил молчавший до этого Александр. «Насколько мне известно, в Европе осталась единственная – моя. Слышал еще, что подобные мануфактуры до сих пор функционируют в Дели и в Гонконге». Колдун закрыл крышку чемоданчика, опустил за щелки и несколько раз повернул ключ в замке. «На этом обзорная экскурсия моего номера окончена. Надеюсь, теперь я уж точно просветил вас по всем вопросам, и вы оставите меня в покое». Спасибо большое. Вы даже не представляете, как вы нам помогли, восторженно сказала Нина. Анчутс с Александром хмуро молчали, явно не разделяя её восторга. Надеюсь, ты не думаешь, что я это всё по доброте душевной, Нина усталосно на него удивлённо. Вообще-то я именно так и думала. А разве нет? Калдун скривил губы в саркастической ухмылке. Меня просто поражает наивность нынешней молодёжи. Хотя, может, в этом и заключается ваша главная сила. Он чуть жал губы и хмурился, напряжённо глядя на колдуна в ожидании вердикта. Вы без спроса залезли ко мне в номер, и ваши добрые намерения и якобы случайность произошедшего всего лишь слова. Проверить я их не имею никакой возможности. Кто знает, чем закончилось бы ваше проникновение, не пресеки я его в самом начале. Но хотела что-то возразить Нина, но колдун продолжил, совершенно не обращая внимания на её возглас. В качестве извинения я приму от вас небольшую услугу, по одной от каждого. Какую услугу? недоумённо спросила Нина. Небольшую, как и обещал, но какую именно, решу в тот момент, когда она мне понадобится. Вам не кажется, что это слишком расплывчатые условия? Под такую услугу можно подогнать как поход за хлебом, так и заказное убийство. Не кажется, жёстко оборвал её Колдун. С основами уклада сейчас я вас знакомить не намерен. Если захотите, сами разберётесь. Всё нормально, Нина, успокойся, дёрнул её за рукав Анчут. А теперь, тоном нетерпеливого возражения произнёс Колдун: "Я хочу, чтобы вы покинули мой номер и больше мне не докучали. Всю возможную информацию я вам уже предоставил. Больше я вам ничего не скажу. Ещё хоть одна провинность или действие, противоречащее укладу или человеческому законодательству, Вас вышвырнут отсюда со всеми вытекающими для вашей репутации последствиями. Нина хотела что-то возразить, но Анчут бросил на неё выразительный взгляд и потянул к двери. Все трое вышли из номера Колдуна и сразу же зашли в соседний номер Александра. Как только дверь за ними закрылась, Нина не выдержала. Это что ещё за обещание ответной услуги без каких-либо уточнений? Вам не кажется, что это конкретное попадалово? Анчут, зачем мы на это подписались? За тем, что могло быть гораздо хуже, сухо ответил Анчут. Приятного, конечно, мало, но всё согласно укладу с учётом смягчающих обстоятельств. Оспаривать его вердикт нам будет себе дороже. При таких условиях любой суд станет на его сторону. Так что можно радоваться, что ещё относительно легко отделались. Что значит легко отделались? Я вообще не планировал идти в его номер. Это была исключительно твоя идея. Нина, будь честна хотя бы сама с собой. «Если бы не хотела, ты бы не пошла. Что-то я не припомню случаю, чтобы ты добровольно соглашалась на что-либо, в чём не была лично заинтересована». Нина поморщилась, но не отвечала, потому что, по сути, возразить ей было нечего. Тут взгляд её упал на Александра, и она спросила. «Кстати, Александр, мне показалось странным, что ты один пошёл в номер к колдуну, ничего нам не сказав, не поделившись планами». Александр прямо посмотрел ей в глаза и спокойно ответил. Я хотел сделать это вместе с вами, но заглянув к тебе в номер, не застал ни тебя, ни Анчута. Поэтому он пошел к колдуну один. А вот почему вы направились туда без меня? Вопросики. Нина смутилась. Эта мысль пришла в голову Анчута спонтанно, после того, как мы увидели, что хозяин покидает гостиницу. И, судя по всему, надолго. Так-то мы в пивной ресторан планировали. Одни, укоризненно добавил Александр. Да, это тоже Анчут предложил. И вообще, мне кажется, ты придираешься. Помимо обещанной услуги и оплаты за неё, мы друг другу ничего не должны. Повторяя это себе почаще, особенно когда у тебя возникают вопросы, почему я что-то делаю один, не ставя вас в известность, парировал Александр и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Нина прикусила язычок, понимая, что её только что ловко поставили на место, и аргументов продолжить спор у неё нет. И какие у нас теперь планы? решила она сменить тему. Поедем на мануфактуру по изготовлению поясов, предложил Анчут. Зачем? удивилась Нина. Я уверен, что Владимир приезжал в Белоруссию именно за поясом. Других причин посещения нашей страны я пока не вижу. Думаю, что здесь ему делали пояс на заказ. Он приехал его забирать и по дороге домой встрял в какие-то непредвиденные обстоятельства. Думаешь, пояс украли? Не знаю, украли или нет. но факты говорят о том, что вечером живой он заселялся в гостиницу с поясом, а утром его нашли мёртвым без него. «А откуда ты знаешь, где находится мануфактура?» Я внимательно рассмотрел пояс. По краю с обеих сторон вышита метка на старославянском и латинском языках. Сделано в Слуцке. «Слуцкие пояса!» – ахнула Нина. «Как я сразу не догадалась! Это ведь одна из самых известных достопримечательностей в Беларуси!» Нам же на уроках истории всю душу выели с этими поясами. Да-да, скромно потупил глазки Анчут, предлагая другим похвалить его за сообразительность. Ты уверен, что пояс именно из Луцка? Конечно, даже если не брать во внимание клеймо, Колдун сам сказал, что в Европе его мануфактура единственная. И что мы там будем делать? Выясним, какой именно пояс покупал Владимир, что у него были за особенности, какой мастер и для чего изготавливал. И ты думаешь, нам первым встречным с улицы сообчат такую информацию? Нина-то забываешь, что это мы с тобой первые встречные. Александр его родной сын и единственный законный наследник. Кстати, вдруг озадачился бес. А ты, Алекс, действительно его единственный наследник? Насколько мне известно, да. Разве это имеет какое-то значение? удивился молодой человек. Нет, не имеет, просто спросил из любопытства. Давайте ближе к делу, прервала их Нина. Предлагаю поехать в Слуцк, отыскать эту волшебную мануфактуру и постараться поговорить с мастером, который изготавливал заказ для некроманта Владимира. Поды тоже ланчут. Думаешь, он станет с нами говорить? Продолжила сомневаться Нина. А у тебя есть другие предложения? У меня нет. А у тебя, Александр? Нина повернулась к Александру, задумчиво смотрящему в окно. У меня тоже нет, ответил тот. Что ж, действительно На данный момент, наверное, это единственная не распутанная ниточка, оставшаяся у нас в руках. Вынужденно согласилась Нина. Вот и хорошо. Я предлагаю не терять время и выезжать завтра же, обрадовался Анчут. Боюсь, это не понравится моим работодателям, девушка нахмурилась. Нина, пора уже осознать, что твоя настоящая работа вовсе не в отделе статистики в государственном учреждении. Она не приносит тебе ни доход, ни удовольствие, ни славы. И если ты не хочешь увольняться, как я тебе давно советую, то просто напиши заявление на отпуск за свой счёт. Ведь согласись, пока мы не распутаем это дело, ты в любом случае не успокоишься. Тем более, он чуть бросил хитрый взгляд на Александра. Мне кажется, наш заказчик согласится возместить твоё жалование. Ведь что ему делать на мануфактуре одному, в чужой стране, обычному человеку без дара? Соглашусь, без особого вдохновения ответил Александр. Сколько тебе платят в неделю? Не стоит, Алекс. Мне платят совсем немного, и твой первый гонорар, который ты мне уже выплатил, вполне покроет все расходы. С учётом того, что пока никаких результатов мы ещё не достигли. Анчут кинул на неё разочарованный взгляд, но Нина сделала вид, что не заметила недовольства. Хорошо. Завтра я заеду на работу, обо всём договорюсь, и к обеду сможем выехать в Слуцк на моей машине. Марику с собой брать будем? Бросила она вопросительный взгляд на собеседников. Как хотите, но мне кажется, это лишнее, ответил Александр. Боюсь, Марика может обидеться. Но это только в том случае, если узнает. А мы же не обязаны сообщать ей обо всех своих передвижениях. Тем более, мне кажется, поездка не займёт много времени, денёк другой не больше. Наверное, ты прав. Давай посмотрим, где хоть этот Слуцк находится. Стыдно признаться, я там никогда не была. Нина присела в кресло, достала из заднего кармана телефон и ввела название города в поисковую строку. Пролистав несколько вкладок, выдала свой вердикт. Ехать, кстати, не так уж и близко, почти 370 км. Анчут подошёл к ней и заглянул в экран через плечо. Зато почти всё время по Минской трассе. Там отличная четырёхполоска. Есть маршрут значительно короче, но мне кажется, в это время года на просёлочных дорогах мы не сэкономим ни время, ни деньги. Конечно, нет, тем более у меня не внедорожник. Поедем по трассе. А что по поводу самого города? Он чуть ты хоть раз там бывал? Бывал и не раз, но довольно давно. Наверняка там всё уже 100 раз изменилось. Nina открыла описание города в Википедии и принялась читать. Слуцк город в Минской области Республики Беларусь, расположенный на реке Слуц в центральной части страны, в 105 км к югу от Минска в пределах Слуцкой равнины. Это один из древнейших городов республики, который впервые упоминается в летописях в 1005 году. В XII веке Слуцк даже являлся столицей Слуцкого княжества. Интересненько. На данный момент проживает порядка 60 тысяч населения. Небольшой городок, но довольно милый, судя по фотографиям. Так, что тут ещё? Достопримечательности? Одной из главных сохранившихся достопримечательностей города является Слуцкая гимназия, старейшее учебное заведение Беларуси, основанное в 1617 году князем Янушем Радзивиллом. Здание является памятником архитектуры классицизма. В настоящее время в нём находится один из корпусов гимназии. Ого, не наш ли это знакомый Януш Радзивилов эту гимназию открыл. Вполне может статься что и наш. Фамилия Радзивил в наших местах чересчур уж известна. Мог изменить слегка, что в глаза не кидалось. Так это же сколько получается ему лет? ахнула Нина. Когда ты уже перестанешь удивляться магическому долгожительству? Как маленькое честное слово. У Карел Янчут. Про мануфактуру только общие сведения, всемы известные. Про магическую сторону этого дела вообще ни слова, естественно. Даже фотографии здания нет, чтобы хоть посмотреть, где оно расположено. Адрес есть, найдём. Нужно ехать на месте разбираться. Хорошо, Янчут, как скажешь. Завтра постараюсь решить все вопросы с работой пораньше, чтобы к обеду уже выехать. Может, даже получится за один день справиться, без ночёвки. Сомневаюсь. ответил Александр. «Только дорога в одну сторону занимает четыре часа. Не думаю, чтобы мы так быстро нашли нужного нам мага-ткача и так легко его разговорили. Думаю, сразу стоит настраиваться, что в тот же вечер мы не вернемся». «Тогда опять нужно просить Лизу присмотреть за маркизом». «А это проблема? Можем взять кота с собой». «А ведь и правда. Тем более следующие два дня у Лизы выходные. Заеду завтра домой за переноской, возьмем кота в поездку». И я не буду ни от кого зависеть, обрадовалась Нина. Обсудив практические вопросы предстоящей поездки, троица разошлась по своим номерам, каждый погружённый в свои мысли.